Глава одиннадцатая. Москва. — Ильдар Ренатович, я могу уже работать над Филетоном, — уточнил я. — Да, конечно. Мне бы заполучить этот список продуктов, что поварихи вынесли за один рабочий день. Можно переписать. — Ну, если необходимо для дела, то почему бы и нет? Сейчас в метро сядем. — А вы на службу уже не поедете? — Нет, хватит с нас на сегодня, — усмехнулся он. «Чем более парни пришли сегодня на два часа раньше». Ребята поехали по домам, попрощавшись с нами, а Костян остался подождать, пока я перепишу себе опись. Попрощались с Эльдаром и поехали к себе. «Что у вас нового?» — спросил я, видя, что другу хочется чем-то поделиться. «Документы начали собирать на усыновление», — ответил он. «Директор детского дома обещала нам помочь». И «Это очень хорошо». «Слышал, если эту систему изнутри не знать, на годы весь процесс растянуться может. Так что вам очень повезло. Не забудьте ее отблагодарить, когда уже все будет оформлено». «Разумеется», — кивнул он. «Что, Женька, успокоилась?» «Да вроде бы». «Ну и ладно», — улыбнулся я. «Наберитесь терпения и ждите». «Я что, беспокоюсь? А вдруг все решится слишком быстро, а мы подготовиться не успеем?» Ты где кроватку детскую покупал? — Слушай, Костян, в детском доме дети с трех лет. Значит, вашей малышке минимум уже три года. — Три с половиной? — кивнул он. — Ну, сколько дети спят в маленьких кроватках? Максимум лет до пяти. А потом им там уже и ноги не вытянуть. Тебе бы лучше тахту какую-нибудь детскую ей купить сразу на вырост. — Я предлагал Женьке, но она боится, что малая свалится во сне. — И такое бывает. — Ну так будете просто приставлять стул спинкой к тахте и вопрос решен. — Точно, — обрадовался он, — и в самом деле так просто, а мне в голову не пришло. — Ну так ясное дело, почему в голову не пришло? Своих детей же не было, — подумал я, но вслух, конечно, этого говорить не стал. Мы вернулись домой, когда еще не было пяти часов. Еще успею на тренировку. Перекусил неплотно и минут тридцать перед выходом поиграл с детьми. Они были бодрыми и энергичными, а я подумал о том, что они так долго не болеют ничем. И радостно как бы изглазить страшно такими размышлениями. Не бывает несуеверных родителей, когда детей любишь, и они совсем маленькие. Святославль. Форы в полчаса, что Олейников дал своим бойцам, чтобы доложить Рыкову об успехе операции, хватило, чтобы те безнадежно оторвались. Когда Иван с начальником прибыли в УВД... Водолазов уже сидел в КПЗ, а в кабинете Рыкова был накрыт стол. Ждали только опоздавших. «Удача сегодня на нашей стороне, товарищи!» — радостно объявил первый тост начальник городской милиции. «Но помните, ее бы не было без верного расчета. Мы все сегодня молодцы. Завтра здесь будет областное начальство, а сегодня мы с вами имеем законное право отметить успех этого мероприятия». «Согласен, села Сергеевич», — поднял стакан олейников. «За нас и за удачу!» Слово за слово выяснилось, что оперативники с водолазом плотно поработали в дороге. Ошеломленный арестом, он сдал и свою нычку на даче знакомого, и расклад по колонии. По его словам, лично начальник колонии всю эту схему придумал, и водолаза на нее подписал. А как оно все реально было, кто там эту хитрую схему придумал, И кто кого уговаривал ее использовать, хоть немного поможет разъяснить уже очная ставка. Хотя и не очень важно. В принципе, все равно начальник колонии сядет, а водолазову добавится срок. Мужики самоотверженно пили, а Иван ждал окончания рабочего дня. Все-таки правильно начальник сказал, ни одной удачи заслуга, что эта операция вообще состоялась. И дело не только так же и в расчете. По сути, это же первый секретарь заставил его взяться за дело, которое он посчитал не стоящим того. Прикинув, что Шансов уже должен быть дома, Иван тихо улизнул с праздника и направился к нему доложить. Выслушав рассказ Ивана об их приключениях в Клинцах, Шансов покачал головой. — Представляешь, Вань, какое громкое дело сейчас раскрутит. А с какой малости все начиналось. Подумать только, начальник колонии самолично вывозит осужденного за территорию с целью кражи имущества у советских граждан. Стыд и позор. Не только вывозит, а и возвращает обратно на следующее утро. А все эти сутки, что водолазов отсутствовал, он как будто в карцере сидел. Это уже начальник караула прикрывал. Я тут подумал, что этот водолазов большим оптимистом был. Исправно возвращался каждый раз. Совсем не подумал, что однажды начальник колонии ему может и несчастный случай устроить. Уж слишком много он знает. Мы, вполне возможно, этим арестом ему жизнь спасли. — Да уж, чего только в жизни не бывает, — заметил Александр Викторович. — Обещал тебе, что буду хлопотать о твоем повышении, если раскроешь дело. Свое обещание выполнил, заслужил. Молодец, Иван. На тренировке перекинулись парой слов с Сатчаном. Меня интересовало, какое решение приняли Захаров и Бортко по фальшивым монетчикам. Там было много нюансов, хотелось бы все учесть и предусмотреть. «Заниматься этим они точно, оба не хотят», — поделился со мной Сатчан к моему облегчению. «Но есть некоторые сомнения, стоит ли давать ход этому делу». «А у кого их нет, этих сомнений?» — подумал я. «Меня же тоже это беспокоит». Шестинский знает нас всех и может сдать, что приобретали у него монеты. Хоть и поддельные, но из золота же. Если давать ход этому делу, то его надо выводить из-под удара, чтобы и у нас не появилось проблем. Вроде бы покупка старинных монет и не криминал с точки зрения здравого смысла. Но советское законодательство достаточно причудливо, чтобы не хотеть влипнуть по этому поводу. Для кого нумизматика, а для кого и нелегальный оборот золота. Интересно, а есть в СССР свой вариант программы защиты свидетелей? Надо с Васей поговорить. Но сперва музей. Святославль. После того разговора в жилкомиссии Святославля Оксана активно начала искать объявления об обмене квартир. Ей совсем не хотелось переезжать лишь бы куда. Она искала только хорошие варианты оповестила и родителей детей в садике о такой своей нужде в обмене, в расчете, что помогут найти что-то пристойное. И через несколько дней один из них принес бумажное объявление, что снял с доски в своем районе, об обмене однокомнатной квартиры в хорошем доме и двухлетних «Жигулей» на трехкомнатную квартиру. Она решила показать его сыну, но он очень скептически отнесся к ее энтузиазму, едва она только заикнулась об этом. «Мам, ну мы же договорились, что пригласим маклера. Помнишь, я тебе рассказывал, сколько подводных камней может быть? У тебя что, триста рублей лишние?» Начала давить на него Оксана. «Зачем платить маклеру? Я сама нашла прекрасный вариант. Мне квартира, тебе двухлетние «Жигули». Хочешь, продавай, чтобы долг вернуть, хочешь, себе оставь. Гараж у тебя есть». «Мам, я понятия не имею, как такие обмены проходят», — упирался Руслан. Нужен опытный человек, который знает, как и что надо делать, чтобы нам не остаться у разбитого корыта. — Зато я знаю, — уверенно ответила Оксана. — Надо все делать через бюро обмена, только и всего. Там все проверят и правильно оформят. — Ну, не знаю, мам. Надо еще на машину посмотреть, специалиста ее показать, может, она после аварии. — Ну, разумеется, все надо проверить сначала, — поспешно согласилась Оксана, поняв, что продавила свои решение. «Что там машина? Вначале надо квартиру посмотреть». Вернувшись домой, первым делом пошел к автомату и сразу набрал Мещерякова. Это уже вошло в привычку — звонить не из дома. Хотя только сейчас, после ареста Еловенко, задумался об одном нюансе. «Кто-то из соседей на Еловенко в КГБ же настучал?» «Настучал. Так и на меня, может, тоже. Многие же знают, что у меня в квартире телефон есть». А я с автомата все время названиваю. Подозрительно. Блин, придется автомат подальше от дома использовать. Тогда всегда можно сказать, что далеко от дома был, когда вспомнил, что позвонить надо. И вот тогда и не придраться будет. «Андрей Юрьевич, как у вас со временем?» — спросил я Мещерякова. «Надо в городню ехать. Прораб уже нервничает. Апрель кончается». «Ничего он не кончается», — ответил Юрьевич. «Еще почти две недели». Мне с гаражом ганинским надо закончить. До суда это дело лучше не доводить. Понимаю и полностью с вами согласен. Вынужден был признать я. Что ж нам делать? Ну, давай на понедельник тогда договаривайся с прорабом. Думаю, за эти дни я все утрясу. О, отлично, Андрей Юрьевич, — ответил я, и мы попрощались. Тут же перезвонил Жукову. Договорились с ним насчет поездки в городню — еще он мне доложил, что на следующей неделе будет готов привезти мне цемент и арматуру на баню. — Мог бы и в понедельник, но объект важнее, — добавил он. — Очень хорошо, Евгений Семенович, — обрадовался я. — Можно и во вторник, и в среду, как вам будет удобно. Я под вас подстроюсь. — Я тебе там еще и вязанки докину, чтобы вам не искать. — Спасибо. — Кстати... Я не смог вьетнамцев официально подключить к строительству. Бригада есть, но оплатить их работу через СМУ не получится. — И сколько им надо будет заплатить за работу? — уточнил я. — Не разговаривал еще. — Но не больше шестидесяти тысяч. Или еще меньше, если только часть работ на объекте будут делать. — Узнайте точно, пожалуйста, Евгений Семенович. Это же надо будет с начальством согласовывать. — Вы им скажите что если они решат заплатить вьетнамцам, то бригада СМО останется без работы. Могу их тогда на личные объекты ваши кинуть, ту же баню вам построить, например. «И «Интересно, девки пляшут», — усмехнулся я. «Хорошо, обязательно скажу». И на прощание сказал прорабу, что у меня домашний телефон спаренный и попросил ничего такого не обсуждать при звонке домой от греха подальше. Вернувшись домой, застал у нас маму и Ахмада. Они ждали меня. У генерала Балдина в субботу день рождения, выдала мама, я еще раз не успел. Что будем делать? Как поздравлять? Можно было бы в пятницу на службу подарок завести, задумался я, раздеваясь. Но заранее ведь не поздравляют. А какая разница? махнул рукой Ахмат. Главное поздравить. Он столько для нас сделал. «Это факт», — согласился я, проходя на кухню. «Ну, давайте я съезжу в пятницу после монтажа на ЗИЛе в Министерство обороны. Готовьте свой подарок. Может, еще бабуле позвонить. Вдруг она тоже захочет ему что-то передать». «Не вдруг, а точно захочет», — уверенно ответил Ахмат. «Я тогда в деревне завтра вечером. А ты позвони на работу, предупреди», — обратился он к маме. Определившись, они пожелали нам спокойной ночи и ушли, обсуждая, стоит ли маме тоже завтра ехать в деревню. Ей хотелось бы, а Ахмат отговаривал. — же отдыхай, — настаивал он. — Какой смысл туда-обратно со мной мотаться? — Тебе же врач сказал, что все нормально, — возражала ему мама. — А я хоть стариков навещу. — Вот завтра нам опять на прием? — Я спрошу про машину, — пригрозил он ей. Закрыл за ними дверь и рассмеялся. «Приятно, когда люди друг о друге заботятся». Попытался начать писать филетон про Несунов, но смешно у меня никак не получалось. «Ну, допустим, растишь ты одна детей. Понимаю, тяжело. Но принесла с работы пакет молока, батон хлеба, кусочек масла сливочного. Но украсть у маленьких детей 20 килограммов еды за один день — это понять невозможно». Но название все же придумал ударное. Сколько весит совесть. В четверг с утра позвонил Фердаусу и поинтересовался, не нужен ли ему будет переводчик в магазине в ближайшее время. А то, если нужен, я только сегодня могу. «Да, как раз понадобится», — довольно быстро сообразил он. «Сможешь часам к одиннадцати к магазину подъехать?» «Хорошо договорились. Технический словарь брать?» Для поддержания легенды спросил я. «Конечно, бери». В одиннадцать мы с ним уже выбирали в «Березке» генералу Балдину подарок». «Обычной бутылки мало», — прошептал я ему. «Надо что-то хорошее и приличного размера». Фердаус показал на здоровенную бутылку Регал на три литра. И выдержка двадцатилетняя — то, что надо. «Годится», — сказал я. «Добавлю к этому бутылку отечественного пятидесятилетнего коньяка, и будет то, что надо». За тот шикарный антикварный стол, что он мне подогнал, надо очень серьезный подарок в ответ дарить. Прошлись еще вдоль прилавков. Памперсы? Как же без них? Да еще кое-что по мелочи, включая жевательные резинки, детей баловать. И Аришку ту же, и Роську, и пацанов Тараса. Мы расплатились и вышли на улицу. — Спасибо. Очень выручил. — протянул я ему сто рублей. — Лучше ты мне должен теперь будешь хитро улыбнулся взять Согласен взять лекциями по экономике. — Это вымогательство, — рассмеялся я, и мы с ним попрощались, предварительно договорившись об очередной лекции в субботу, также в одиннадцать. До лекции от общества знаний оставалось еще прилично времени. Решил съездить в пролетарский райком, созвонился с сатчаном, а он меня пригласил в кафе на обед с Бортко. Это даже и лучше не придется два раза все объяснять. «Москва. Вчера, получив заветное письмо из рук директрисы магазина, где работает Виктор, Лина отправилась на Лубянку. Она не знала, к кому ей обращаться, кто занимается делом ее жениха, но с завидной настойчивостью и упорством все выяснила и добилась того, чтобы у нее приняли это письмо. За ней вышел капитан Туголуков и проводил к себе в кабинет». Она и слезу пускала, и оделась специально, как сосед научил, как строго и скромная училка. Но он ей так ничего и не сказал конкретного, только принял письмо с работы, и все. В четверг с утра Лина отправилась на работу. Из рук все валилось, и дома, и на работе. Но на работе хоть можно было поговорить с Лидой. Та чувствовала себя виноватой. Это же она настояла на знакомстве Лины с Еловенко. И теперь старалась всячески утешать подругу. Девушки весь обеденный перерыв просидели в столовой. Лина чувствовала себя совсем потерянной и разбитой. У нее такие радужные надежды были на письмо с работы Виктора. Она считала, что ей чуть ли не сразу должны были вернуть жениха. А тут этот капитан Туголоков даже не сказал ей, повлияет ли это письмо хоть на что-нибудь. Равнодушно положил в папку, прочитав, и все. Лина вернулась к себе в лабораторию, и ей сообщили, что ей уже несколько раз звонил какой-то мужчина. Лина подумала, что это капитан, она оставила ему вчера свой рабочий телефон. Так разволновалась, что руки затряслись. В мыслях сразу пронеслась сотня причин, по которой ей могли звонить слубянки. От той, что надо принести еще какой-то документ, до того, что с Виктором случилась какая-то беда. Пока она в ужасе пыталась представить, что могло случиться с любимым, телефон опять зазвонил. Лина с трудом заставила себя снять трубку. «Марцинкевич, слушай!» — произнесла она. «Лин, это я! Меня отпустили!» — услышала она родной голос. «Домой еду!» «Куда домой?» — начала всклипывать она. «К тебе! Куда же еще?» — ответил Виктор. «Еду!» — ответила она и бросила трубку. «Меня сегодня нет, буду завтра», — оповестила она коллег, быстро оделась и умчалась домой. Ехать ей было больше часа, но она, пребывая в полном восторге, из-за того, что Виктора выпустили, не заметила, как добралась до дома. Жених уже успел картошки начистить и собирался жарить. «Как же ты меня напугал!» — села Лина за стол на кухне, даже не разувшись и не раздевшись. «Как ты меня напугал!» Она начала рыдать, а немного успокоившись, рассказала ему, как никто не хотел ей помочь. Только один Павел с третьего этажа помог узнать, что все же можно сделать, и ходил с ней на работу. — Вы ко мне на работу ходили? — удивился Виктор. — Зачем? — Чтобы тебя на поруки взяли. — И что, взяли? — удивился он. — Взяли. Не хотели, но Павел заставил. — Пригрозил твоей заведующий какое-то удостоверение красивое показал. А потом по-хорошему поговорила, и она согласилась. «Ну надо же! А я думаю, чего меня выпустили?» Она ни в какую не хотела это письмо писать. Опять начала рыдать Лина. «Если бы не Пашка, ты до сих пор там сидел бы». «Я понял», — задумчиво ответил он. «Не плачь, Лин, все уже нормально». «Обещай мне, что забудешь про эти свои провокационные частушки». «Обещаю, Лин, обещаю». Я крепко подумал. Вел себя как пацан, право слово. Встретившись с коллегами, сразу доложил, что согласовал с Мещеряковым и Жуковым поездку в Городню на понедельник. Рассказал также про вьетнамцев и предложение прораба использовать бригаду СМУ, которую за наш счет заменят вьетнамцы на свое усмотрение. — Надо подумать, — сразу заинтересовался Бортко. — И как мы это расценим? Тот, кому будут строить, вернет в кассу какую-то сумму, чтобы затраты на вьетнамцев компенсировать. «Можно и так», — согласился я. «У меня в деревне старики баню затели строить. Готов загрузить бригаду с какое-то время». «Надо подумать», — повторил Бортко. «За деньги, наверное, лучше все же. А то, если бесплатно предложить, сейчас столько желающих будет». «Само собой», — рассмеялся Чан. «А что по фальшивым фальшивомонетчикам решили?» — напомнил я, глядя на Бортко. «Да что решили? Ничего не решили», — ответил он. «Черт с ними, оставим их в покое». «Почему?» «Ты хочешь стать фигурантом этого дела?» «Нет, конечно». «Ну а что тогда, спрашиваешь?» «Начнется расследование, так или иначе выйдут на нас всех, кто монеты покупал у Шестинского». «А если оставить все как есть?» — возразил я. «Их рано или поздно все равно возьмут». Не верю я, что они никогда не попадутся, уж слишком грубо работают. Обманут вот так же, как нас, родственника какого-нибудь милиционера. И тот не упустит шанс продвинуть свою карьеру за счет этой наводки. И это уже будет полностью вне нашего контроля. И тогда однажды для нас может случиться внезапный сюрприз. И, как обычно бывает по закону подлости, это будет совсем не вовремя. — Вот ты умеешь, ты убеждать, — вздохнул Бортко. А теперь уже я с тобой согласен. Но сам решить за Захарова не могу. А знаешь что, езжай-ка ты сам к Захарову и поговори с ним на эту тему. Он о тебе очень хорошее мнение имеет. Вот и объяснишь свои соображения по этой банде». «Ну, хорошо», — пожал я плечами. «Нам принесли заказ. Сатчан с Бортко переключились на предстоящий субботник». «А на полете же тоже будет субботник», — спохватился я. — Естественно, — ответил Сачан. — И в музее? — А ты каждую субботу, что ли, там работаешь? — удивился он. — Пока что да. Просят люди. — И что ты там делаешь? — спросил Бортко. — Репетиторством занимаюсь. Не домой же людей вести. — Ты не перестаешь удивлять? — с интересом посмотрел он на меня. — Давай я позвоню, попрошу, чтобы в музее субботник в будни провели, направили на него членов клуба. Им только лучше будет. «Не надо будет с субботы выходить», — предложил Сатчан. «Спасибо», — взглянул я на него с благодарностью. «Мы вкусно пообедали и разъехались по делам. Мне нужно было попасть на стекольный завод на юге Москвы. Выехал сильно заранее, думал, что придется искать, но быстро доехал и уже собрался сорок минут ждать, сидя в машине, а потом подумал, а зачем?» Как показывает практика, мне всегда приходится задерживаться после лекций и дополнительно беседовать с людьми или с их начальством. Так почему бы сейчас не начать до лекции, раз время есть? Ионов дал мне телефон председателя мискома Куприянова. Так что я нашел телефон-автомат и набрал его, извинившись, что так рано приехал. Он немедленно велел мне идти к нему. Олег Матвеевич оказался полным человеком среднего роста лет под 50. Улыбчивый и обаятельный. Как только меня увидел, так сразу и заявил, что я у них еще ни разу не был. Согласен, не помню такого. Пожал я протянутую руку и представился. Ну тогда пойдемте. Я вам сейчас такое покажу. И он привел меня в горячий цех, где плавили стекло, отливали его в цветные листы, дробили на квадратики и делали мозаичные листы, которые они называли коврами. Смотрел на процесс изготовления как завороженный. Честно сказать, и не подозревал, что в Москве есть такое эффектно выглядящее производство. «Пойдемте, пойдемте, товарищ лектор!» Требовательно потянул Куприянов меня за локоть. «А то не успеем все осмотреть!» «А это еще не все!» — ошалел я. Декоративные панно еще интереснее!» У них там оказалась целая художественная мастерская. Оно были большие маленькие, прозрачные витражи и непрозрачные гигантские настенные изображения для каких-то учреждений. Их отливали кусками. «Вот это да!» — почувствовал я гордость за страну. «Богата земля наша талантами!» «И это все исключительно разработки нашего коллектива», — подлил масло в огонь Олег Матвеевич. Лекцию начал с выражения своего искреннего почтения и уважения к тому, что собравшиеся в зале люди делали. Поделился своими впечатлениями от их работ. Заметил, что они начали переглядываться между собой. Похоже, для многих собственная работа давно превратилась в рутину, и только мои слова заставили задуматься о том, какая красота выходит из-под их рук. Тема лекции была про советское образование – привел несколько цифр из методички, быстро прошелся по основной программе, добавил сравнение, как у нас и как у них и вернулся к данному конкретному предприятию. Предложил им в конкурсах со своей продукцией участвовать. «У вас очень высокий художественный уровень продукции. Вам надо и в международных конкурсах принимать участие», убеждал их я. «Ну вы и наговорите, товарищ лектор», задорно выкрикнул женский голос откуда-то из середины зала. — А вы попробуйте, — улыбнулся я. — Попытка не пытка. — А я про вас статью напишу, если победите. Как получите какой приз, сразу ко мне и обращайтесь. Я свой телефон оставлю Олегу Матвеевичу. Вопросов не оказалось, но галдели долго. Куприянов, поднявшись ко мне, объявил лекцию оконченной и повел к себе в кабинет. — А насчет статьи, — помявшись, начал он. — Что вы имели в виду? показал ему свое журналистское удостоверение. «И что, правда, напишите? «Про победителей международного конкурса? Да с удовольствием напишу!» Заверил я его. «Но «Ну, надо попробовать!» Заерзал он на стуле и попросил мой телефон. Выходили мы с ним через проходную вдвоем. Он мне принес стекло для кухонной двери, завернутое в несколько слоев оберточной бумаги. Уж не знаю, что там изображено, но наверняка что-то очень красивое. Захотелось сразу и развернуть, но решил до дома потерпеть. А то люди трудились, заворачивали, да и не разбить бы.